Глава 24. Проснись Меня явно хлестали по лицу Но я не мог даже двинуть руками Лишь слегка их приподнял, попытавшись прикрыться Но ничего не выходило Да чтоб тебя! Проснись, кому сказано! И тут меня в прямом смысле слова ударило током Не сильно, но встряхнуло всего Сразу заряд бодрости на весь день Какой там кофе? Пара ударов током, и все «Будешь бегать, как сайгак, потому что энергию будет девать некуда». Но мне так казалось первые несколько мгновений. Силы снова начали рекой утекать из меня, после чего мне влили в рот зелье, которое помогло стабилизировать мое состояние. «Доктор», — усмехнулся я, схватив наставницу за руку, — «что со мной?» «С тобой припадок идиотизма и воспаления и хитрости!» и громко проговорила она, из-за чего мне это надавило на мозг болью. Вот надо было додуматься до такого прорыва! Кто вообще позволяет стихии брать у себя силу, чтобы она сама уничтожила врага? эм задумался на мгновение. Я? Ты! Крикнула она, потом отошла, увидев, что со мной все более-менее в порядке. А я не понимал, что пошло не так. Я вроде сделал все, что от меня нужно было. Находясь в бездне, что мне еще оставалось? Только пустить ее в себя и поделиться с ней всей своей сутью. Я иного выхода просто не видел. И ведь сработал же. Я смог победить чертового архимага, череп которого снова лежит на пьедестале. Но он треснул, — в легком изумлении сказал я, смотря на Алексиуса. Удивительно даже. Это из-за того, что я его так отделал? — Да, — кивнула наставница, усевшись возле постамента, на котором находился череп. — Ты был без сознания примерно двадцать минут. Вообще не приходил в себя. Все это время я пыталась узнать у Архимага, у моего наставника, получилось ли у тебя или нет. Он не отвечал. А потом появилась трещина, как знак того, что он проиграл. Он все еще там, я его чувствую, но он сильно ослаб. Очень сильно. «Нет, не ослаб», — честно признался он. «Я ожидал другого поражения. Я всегда управлял тенями и не ожидал, что они предадут меня». Тем более моя собственная тень. Он смог завоевать доверие созданий того мира. Я даже не знаю как, но я вообще не мог взять под контроль тех, кто шел возле него. А потом я сам перестал двигаться. Моя тень. Она взяла меня самого под контроль. Я хотел уйти, атаковать с расстояния, но просто не мог. Тень. Он сильный маг тени, иначе не скажешь. Да, не дотягивает уровнем до иного того чертового получеловека-полуящера, но все равно смог меня удивить, сильно удивить, мое уважение. «Приятно», — усмехнулся я, но все же не рисковал подняться на ноги. «Так, а когда у меня будет прорыв последнего предела?» «Так уже», — с улыбкой сказала наставница. «Вообще в этом мире можно самостоятельно преодолеть тот или иной предел. Испытание — это просто путь, который позволяет вратам предела над колодца. А наставники, они лишь дают правильный поток развитию, который доламывает эти врата. Сложнее всего с физическими и умственными способностями в этом плане. Там без помощи и последний предел не взломать. Но кто-нибудь это должен сделать, я уверена в этом». «Что-то мне боги ничего не сказали по этому поводу», — нахмурился я. И в этот же миг перед глазами всплыло уже привычное мне системное сообщение о преодолении очередного предела. Поздравляем вас с преодолением пятого предела спиритических способностей. Предупреждение. Через несколько минут вы можете почувствовать тошноту, дискомфорт, сжение в области живота, головокружение, общую утомленность, всплески силы, нестабильность в поведении, головную боль, ломку в костях. Пятый предел позволил вам привязать к резервуару еще одну магическую способность. Возможно ее использование без подробной визуализации и ограничений по требованию к проводимости каналов источника. Манипуляция теней. Уровень 1. Траты энергии. Активация способности 100 единиц энергии. Поддержание способности 50 единиц энергии в минуту. В радиусе 10 метров, либо на дистанции 30 метров по прямой, каждая тень становится подконтрольной вам. Вы можете управлять ими, придавать им объем, расширять, растягивать. Позволяет взять под контроль всех противников, Попавших под действие способности. Ультимативная способность. Стоимость улучшения в три раза дороже обычного. Ограничение на развитие спиритических способностей в пределах 40-го уровня сняты. Ограничение на развитие спиритических способностей в пределах 50 уровня установлено без учета бонусов. Я несколько раз почитал описание способности, после чего присвистнул. Просто не удержался от этого. Она была реально ультимативной. Неудивительно, что она жрала столько энергии. Даже в текущий момент меня хватит ее применить четыре раза на одну минуту, либо применить один раз и продержать способность 6 минут. А если учитывать тот фактор, что умение станет точно дешевле, то применить 5 раз или один раз и держать активным 9 минут. На мгновение задумался. Решил сосчитать, сколько я могу находиться в тенях с текущим уровнем развития, и удивился. Почти три часа без перерыва. Для меня это будет ощущаться при этом на полчаса больше примерно ибо время для меня течет медленнее относительно реального мира. И это, несомненно, огромный бонус. Вроде мелкие проценты, а так сильно в итоге решают, так сильно влияют на конечный результат. Будешь до второго уровня способность улучшать. Вырвала меня из моих раздумий наставница, пристально смотря мне ровно в глаза. Учитывая тот факт, что у тебя каждая способность стоила все дешевле и дешевле в магической энергии, Могу сказать, что с этой способностью ситуация будет аналогичной. Но и радиус увеличится. Для тебя это только огромный плюс. Я быстро пораскинул мозгами. У меня сейчас было около полумиллиона эссенций. Обычное умение стоит три стоимости возрождения. А это получается почти ровно сто тысяч. Ультимативное в три раза дороже. Так что, по сути, мне хватало. И смысла медлить не было. Все равно у меня нет пока большего количества свободных очков пассивных способностей». «Можно?» — кивнул я, соглашаясь. «Лишним точно не будет. Заодно будет интересно посмотреть на прогрессию способностей». «Мне тоже», — улыбнулась наставница. «Если честно, в основном с этой целью и спросила. Даже интересно, насколько любит тебя этот мир. До этого момента способности были весьма и весьма приятными». Выполнив все необходимые манипуляции, я как-то грустно посмотрел на счетчик оставшейся эссенции. Осталось двести тысяча. Мелочи. Но на сегодня и завтра должно хватить. В любом случае, завтра у меня и моего отряда начнется самая дикая неделя. Монстры от нас будут умирать тысячами, а мы сотнями тысяч и десятками будем получать с них эссенцию и очки пассивных способностей соответственно. Нам нужно развиваться, нам нужно становиться сильнее. И если мы этого не сделаем то мы не сможем взять крепость. А она нам всем необходима. Для боевого отряда преодоления пятого предела физических способностей необходимый минимум, и он будет достигнут так или иначе. Манипуляция теней. Уровень 2. Траты энергии. Активация способности. 90 единиц энергии. Поддержание способности. 45 единиц энергии в минуту. В радиусе 20 метров, либо на дистанции 45 метров по прямой, каждая тень становится подконтрольной вам.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 На пятом уровне прогнозируют, твоя способность будет стоить всего полсотни магических единиц для активации. А это очень мало по сравнению с тем, сколько у тебя будет энергии. А сколько времени ты сможешь продержать способность активированной, плюс возможные улучшения на пятом и четвертом уровнях, большие пассивные способности. Даже интересно, что в итоге выйдет. Я вся в предвкушении. У кого-то едет крыша по магии, приложила руку к рту, закрывая его от наставницы так, чтобы она не слышала мои слова, направляя звуки в сторону архимага. Или это все твое влияние? Мое, мое, рассмеялся безумный маг. Без этого в нашем мире никуда. Ведь ты тоже не можешь сказать, что тебе самому было неинтересно бы узнать, во что превратятся твои способности. И это ведь только уровень претендента. «А представь, какие вершины ты сможешь покорять, когда станешь поборником, а избранным...» «А если такое может случиться, особенно в твоем случае, легендой?» «Легендой?» — приподнял я правую бровь, немного склонив голову на бок. «Впервые такое слышу». «А зря!» — усмехнулся Алексиус. «Надо было задавать вопросы, как вам ваши боги говорят. А они лишнего точно не скажут. В общем, ты можешь стать избранником, когда возьмешь первое совместное древо». «Ну а что, если у тебя таких совместных древ будет три? Потом из них вырастет еще два, а из тех двух еще одно. Это я про твои пассивные умения. Я, как архимаг, в своем роде высший маг, могу видеть, как ты развит. И скажу, ты пойдешь очень и очень далеко. Но главное, старайся. Постараюсь». Потеря затулок, к слову, капюшон был скинут. «Если ты будешь стараться как минимум как сейчас...» На этот раз в голосе Архимага не было надменности, шутливости, какой-то несерьезности, которая была не свойственна ему. Он говорил настойчиво, серьезно, даже как-то проникновенно, что ли. «То ты достигнешь даже большего. Я тебе сказал, что знаю я, до чего я смог догадаться. Ну а вдруг я могу ошибаться, что если есть путь в большие числа? Боги же как-то возникли. Этот старший, например, иной». В старом мире уничтожил тринадцать таких, как я. Понимаешь, в каком-то бою он сражался сразу с тремя, или даже с четырьмя. И сила одного, когда он умирал, почти вся переходила оставшимся в живых. То есть каждый раз архимаги становились сильнее. И он их победил, всех. И в конечном итоге победил того, в ком собралась сила всех тринадцати. И сейчас ты победил меня, одного из тех, кто был тогда преградой для текущего бога я тебе говорю, как тот, который видел его возвышение. У тебя есть все шансы стать кем-то больше». «Звучит как-то безумно», — усмехнулся я. «Но постараюсь. Ничего обещать не буду. Как я понимаю, это совсем не легкий и не быстрый путь. Тернист и так далее. Не будем вдаваться в высокие подробности. Я пойду. Спасибо огромное». «Всегда пожалуйста», — ответила наставница. «Если что, я всегда рада тому, кто смог достигнуть таких вершин». Ты хоть и не первый, кто взял пятый предел. Второй, но ты первый, кто взял сразу два крайних предела. «А я всегда рад с тобой потренироваться!» расхохотался Архимаг. «Мне такие мордобои нравятся. Очень нравятся. Ты показал, что ты не лыком шит, что ты можешь побеждать, а не просто сражаться. И если ты надумаешь, с каждым новым боем я буду стараться разблокировать часть своих старых сил». «Тебе это будет полезно. Очень. Я очень разносторонний маг». «Вычту», — кивнул я и направился в сторону выхода. После боя было особенно приятно выйти на свежий воздух и... просто подышать. Не знаю, как описать это чувство, когда ты словно сутками сидишь в замкнутом пространстве, а тут бац, и за миг оказываешься там, где есть просторы свобода. Вот сейчас именно эйфорию этих ощущений я и испытывал. Непревзойденно. Глянув на угол лучей светила, убедился в том что сейчас было только начало второй половины дня. Бой протек за один миг реального времени. Только мое пребывание в отключке как-то повлияло на течение времени для меня. Проще говоря, прошло минут пятьдесят, с учетом очереди с того момента, как я вошел в эту школу магии. В голове промелькнула идея, что можно сходить в сторону гор. Но тогда я гарантированно опоздаю на заседание всего нашего отряда. Шесть часов через туман в одну сторону, шесть часов в другую. И вот уже ночь. А мне нужно было вечером собрать всех. Будет забавно, если все соберутся, а меня там не будет. Очень забавно. Но я так, конечно же, делать не собираюсь. Все же у меня есть уважение к тем, кто готов биться со мной до самого конца. В итоге, после пары часов брожения по городу, я сделал то, что планировал очень давно. У меня был амулет, от которого уже не было никакого толку от слова «совсем». Я его продал аж за целых пятьдесят тысяч эссенции. Жаль, конечно, было с ним расставаться... Но пускай он послужит кому-то еще. Амулет — серебряная звезда. Качество магическое. Требования — нет. Свойства. Ускоряют развитие способностей на 10% в пределах двух пределов способностей. Далее бонус перестает действовать. Стоимость — 50 тысяч эссенций душ. По факту, в определенный момент он мне очень и очень сильно помог. Вроде 10% кажутся не таким большим значением. А в итоге они мне позволили немного быстрее развиться. Плюс мое появление в этом мире. Я же был один из первых, точнее, самый первый. Вот и получилось, что я сейчас сильнейший по уровню в этом городе. Взамен ему уже за 150 тысяч, я купил другой амулет. Он был по качеству немного лучше старого, да и давал весьма приятные бонусы. Еще одно уменьшение затрат магической энергии, и при этом небольшой плюс к базовому количеству магической энергии. То, что доктор прописал: Амулет кулон полной луны. Качество редкое. Требования. Уровень персонажа — 100. Уровень спиритических способностей — 40. Свойства. Дарует носителю плюс 10 к базовому количеству магической энергии. Уменьшает стоимость всех умений дополнительно на 3%. Стоимость — 150 тысяч эссенций душ. Купил я его, вообще не раздумывая. Больше магии, меньше затраты, больше использованных способностей. Можно было даже пометить сегодняшний день в календаре, будь он у меня. Но нет, у нас пока не додумались составить календарь ориентируются больше на внешние факторы. Все сейчас уверены, что идет лето. Жарко, не особо много дождей, бывает солнечная погода. Пока осматривал лавку, присмотрел себе два кольца. У меня было сейчас всего одно. И, по сути, оно мне было уже без надобности. Но все же с его помощью я мог игнорировать одну составляющую спиритических способностей и не вливать туда пассивки. Это радовало, даже очень. Хотя, если вдруг я лишусь кольца то я буду ограничен всего в 50 единицах разового объема энергии, которые могу потратить не на свои способности, а, например, катаны, а также чуть меньше 15, если что-то надо поддерживать в течение времени. Вторых вариантов способностей у меня нет, но есть катана, которая, кстати, стала второго уровня. Надо проверить, что там стало с ее параметрами и умениями. Катана Кровавая Агония. Качество – реликвия. Уровень предмета – 2. Требования. Уровень персонажа – 90. Уровень физических способностей 30, уровень спиритических способностей 30, уровень восприятия 20, вес 900 грамм. Длина клинка 70,7 сантиметров. Доступно применение двух способностей. Кровавое превозношение, уровень 1-2. При нанесении на лезвие оружия крови в количестве не менее 5-8 миллилитров, катана покрывается кровавым пламенем, усиливающим ее. Повышение передачи поражаемому объекту энергии на 40-60%. Возможно, дистанционное использование, но не более двух раз. После потребуется повторное применение способности. Передача энергии при этом понижается на 20-15%. Магическое превозношение. Уровень 1-2. При напитывании оружия магической энергии, 14-20 единиц энергии за одно применение, в зависимости от уровня способности, катана покрывается магическим огнем, облегчающим ее и усиливающим ее. Уменьшение веса оружия на 20-30% – и повышение передачи поражаемому объекту энергии на 20-30%. Возможно дистанционное использование. Каждое применение дистанционной способности поглощает дополнительно 5-10 единиц энергии. Передача энергии при этом понижается на 10-7%. Возможно комбинирование способностей. Эффект скрещивается. Все возможные усиления суммируются. Я еще раз присвистнул, когда прочитал полное описание своего обновленного оружия. Катана стало легче. Это раз. Два, Она стала на 10 с каплей сантиметров длиннее. Удобно, лучше, быстрее будут умирать, ведь проще будет доставать. Также возросли требования к характеристикам. Но это мелочи, требования у меня выполнены. Но больше всего поражали активные способности катаны. Они стали сильнее. Ну, точнее, их можно сделать сильнее, если давать больше духа и плоти. Это внушало на самом деле, очень внушало. Уже хотелось опробовать, но завтра. Сейчас же у меня на носу заседание. Как раз можно все в чары-мары подготовить. Заодно с Ильей Элитой сделать то, что они задумали.